Глава восьмая. Причина — жить. Жнец снова вручил Гоблину карточку Энхак, уже вторую. Смерть от падения с высоты через две недели. Так скоро. Гоблин не сердился и не пенел на Бога. Раз уж они решили пойти против судьбы, нужно быть готовым оказаться в сердце тайфуна. Угрожающий вихрь закручивался все быстрее. Кто знает, сколько еще карточек придет на Энхак, и каждый раз гоблин будет готов отвезти от нее смерть. Единственное, что он может сделать, чтобы прожить с Энхак еще сто лет. Но однажды кто-нибудь сдастся. Он не боялся. Но получится ли у него? Однажды он может и не успеть. А если Энхак уйдет из жизни, он навсегда утратит возможность обратиться в прах. С того дня его жизнь станет наказанием и адом. Так что достань меч и обратись в прах, или смерть продолжит преследовать её. Вспомнил он слова Бога. Грустно, но это к лучшему. Гоблин позвал Энгхаг в гостиную. Была глубокая ночь, в воздухе витало напряжение. Гоблин смотрел на белую карточку, что лежала на столе. Энгхаг спросила, что это такое? И он ответил коротко: Это карточка с именем, и это значит, что кто-то умрет». Эндхак испугалась. «Слушай меня внимательно. Я скрывал это от тебя, хотя ты просила быть с тобой честным. Вряд ли я смогу и дальше держать все в тайне, поэтому слушай внимательно». Страх сковал Эндхак, но она не подала виду. «Если ты не вытащишь меч, ты умрешь». Это твое предназначение, раз ты была рождена невестой гоблина. Пока ты не вытащишь меч, смерть будет следовать за тобой, как сейчас. Значит, если я не достану меч, смерть будет приходить за мной, пока я не умру, снова и снова?» Гоблин молча кивнул. «Не просто сказать человеку, что он может умереть, но Эндхак должна знать обо всем, иначе он не сумеет ее защитить». Обоим нужны силы и воля, чтобы изменить судьбу. Он понимал, что поступает неправильно, подвергая девушку такой опасности. Всё дело в его жадности. Он хочет прожить 100 лет, чтобы как можно дольше быть рядом с ней. Значит, все эти случаи, когда тебя похитили, и на лыжном курорте и авария, которая должна была произойти в день твоего собеседования, и когда я чуть не убил тебя. Сцены одна за другой воспроизводились перед её мысленным взором. Голова закружилась так, что девушка едва устояла на ногах. Эндхак, которая всегда старалась быть сильной, теперь была не на шутку напугана. И никакое утешение не помогло бы. Она еле сдерживала слёзы. Гоблин же смотрел на неё глазами, полными боли. Бог. И к тебе, и ко мне он так жесток. Что за судьба? Тень смерти преследовала Энхак каждый день, неопределённость. Однажды она сказала Гоблину, чтобы пусть лучше умрёт. Не самый худший исход ведь тогда она перевоплотится и встретится с ним вновь. В другие дни ей казалось, что нужно вытащить меч Гоблина. Если умрёт она, Гоблину предстоит прожить вечность в одиночестве. Гоблин всему причина. Он это понимал, и его грызло чувство вины. Отвечая на вопросы Индхак, Гоблин сказал, что бы она ни выбрала, он должен знать. Индхак вошла к нему в комнату, она плакала. «Знаешь, давай тогда умрем вместе, одновременно. Так будет лучше всего, чтобы никто не страдал от разбитого сердца». «Жи, Индхак, посмотри на меня!» Гоблин закрыл книгу, встал и обнял Индхак за плечи. «Ты не умрешь». «Я не позволю, я спасу тебя, я смогу!» Он действительно мог. Но судьба непреклонная и вряд ли отступит просто так. Как найти равновесие, чтобы оба они были счастливы? Гоблин крепче обнял Эндхак, которая плакала на взрыв. Такая маленькая, что для объятия хватит одной руки. В ладони она сжимала цветок гречихи. «Прости меня за то, что втянул тебя, но мы должны пройти через это вместе». Не знаю, какая дверь откроется, но я тебя не отпущу, обещаю. Прошу тебя, верь мне. Я сильнее, чем ты думаешь. Утро было солнечным, дождь прекратился. Энтхак проплакала всю ночь, но сейчас успокоилась. Она сказала, что собирается на подработку, и гоблин забеспокоился. Он предупредил её об опасности, но Энтхак подтуже затянула шнурки и внимательно посмотрела на него. Не могу же я всю жизнь провести в заперти, трясясь от страха. Разве можно назвать это жизнью? Если завтра суждено умереть, то сегодня я буду жить. Я пойду на работу и буду готовиться к началу учёбы. Буду ходить по улицам и, как обычно, вернусь домой. Это была всё та же Интхак, но вдруг она показалась ему совсем взрослой, словно выросла в один миг. Это и есть жизнь. Так что ж защищай меня до самой смерти. Я изо всех сил постараюсь выжить. Я верю тебе. Каждое сказанное ею слово отозвалось в сердце го블ина. Он смотрел на неё и не мог оторвать взгляд. Мама родила меня и воспитала. Теперь я иду в университет. У меня столько причин жить, но главное ты. Хорошо, хорошо, я понял. Тогда если будешь в опасности, просто позови меня. Не забирайся высоко, ладно? Потому что я упаду. Ладно, не волнуйся так. Увидимся позже. Хотя Энхак и старалась убедить себя, что с ней ничего не случится, всё же она волновалась. Ей удалось преодолеть свои страхи и немного успокоиться, но не обманывает ли она сама себя? Гоблин просил позвать его, если что-то произойдёт или она почувствует опасность. Энхак так сильно скучала по Гоблину, что придумывала всё новые и новые поводы увидеться с ним. Фонарь снова начал мигать, а это может быть опасно. Впереди идет красивый мужчина, а это еще опаснее. На улице множество магазинов с красивой одеждой. Ты же знаешь, как это угрожает моему кошельку. Я так хотела тебя видеть, что не могла дышать. Они стояли лицом друг к другу близко-близко. На мгновение гоблин забыл обо всем и улыбнулся. И в тот же миг на ветке персикового дерева Где вчера ещё лежал снег, распустились цветы. В середине зимы зацвели персиковые деревья. Эндхак будет жить, несмотря ни на что. Она так решила. В мыслях о гоблении она шла по дороге и быстро набирала сообщение, стремилась рассказать обо всём, что уже успела сделать за сегодня. Знакомительная лекция закончилась раньше. Я уже записалась на дополнительные курсы. Сейчас брожу по кампусу университета. Я люблю тебя. 2 сердечка. Я так скучаю. И в моей жизни когда-то цвела весна, но сейчас я заперта в мрачном и холодном мерке. Что ни день, то мрак и зимняя ночь. Сказал один из призраков, преследовавших Эндхак. Эндхак нахмурилась. Призраки всё ещё были здесь. Притворившись, что не слышит, Эндхак поспешно убрала телефон, не отправив сообщение. Вот бы ты встретил этого подонка и задала ему один единственный вопрос. Вопрос какой? Ты хотя бы любил меня? Что-то в этом роде. Видимо, пока Эндхак не поможет этому призраку, он не прекратит преследовать и мучить её. Девушке было его жаль, ведь призрак уже никогда не испытает любви. Но ну что ж, она сделает ещё одно доброе дело, чтобы призрак смог успокоиться с миром. Хорошо. Давай положим конец твоим зимним ночам. Этом Стим. Что я должна сделать? Сопровождение обоих призраков Эндхак вошла в вестибюль одного из высоких офисных зданий. Проверила зажигалку. Ничего страшного случиться не должно. Компанию, где работал бывший муж одного из призраков, найти было не трудно. Эндхак подошла к месту, обозначенному табличкой. Руководитель группы Пак Сокхун. Мужчина работал один в пустом офисе. Одетый в строгий костюм, он трудился над отчетами и немало удивился, увидев девушку, которая внезапно будто выросла из-под земли. «Чем я могу вам помочь?» «Здравствуйте! Я хочу рассказать вам кое-что о вашей умершей жене!» Лицо его напряглось, когда он услышал слово «жена». «Али Чунг Хва, у вас найдется минутка?» В офисе Сок Хун разговаривать не захотел и повел Индхак на крышу, где обычно курили сотрудники компании. крыша высотного здания. Высота. Энхак стоило отказаться от этой затеи. Вы были знакомы с моей женой? Перейду сразу к делу. Она хотела вам кое-что передать. Призрак зашептал на ухо Энхак, а та произносила его слова вслух. Как поживаешь, выглядишь счастливым вместе с Хиджин? Как поживаешь, выглядишь счастливым вместе с Хиджин? Повторила Энхак. Лицо мужчины вдруг побледнело. Однако дело было не в призраке, ведь мужчина не мог его видеть. Кто это сказал? Ваша жена. Откуда вы знаете Хиджын? Ты провожал её до дома в нашу годовщину и подарил красивую сумку, которую купил на деньги с моей страховки. Чем больше Инхэк вдумывалась в слова призрака, тем сильнее в ней вскип алгнев. Серьёзно? Теперь её разозлилась. Сказала Эндхак, но не мужчине, а призраку. Странная девушка заговорила сама с собой, но напугала мужчину отнюдь не это, а слова, которые она произнесла. Подул холодный ветер. Руки Сакхуна задрожали. В тот день ты отвел ее на крышу и столкнул. Эндхак резко замолчала. Все было гораздо серьезнее, чем она думала. Он не любил свою жену, но был с ней из-за денег. Инхак снова повернулась к Призраку и нервно спросила, почему-то не сказала ей всё сразу. Сокхун терял самообладание. Натянутая улыбка сползла с его лица. Что ты творишь? Это перебор. Призрак продолжил говорить, но только Инхак могла его слышать. Я записала, как вы с Хиджин всё спланировали и спрятала запись в обувном шкафу. Погоди, ты спрятала запись их сговора в шкафу? «Так нельзя! Надо было заявить в полицию!» Произнесла Эндхак и тут же поняла, что натворила. «Как ты узнала? С кем ты сейчас разговариваешь?» Другой призрак, наблюдавший за происходившим, почувствовал напряжение и злость, исходившие от мужчины. Сок Хун сейчас был похож больше на демона, чем на обычного человека. «Нельзя вести себя так опрометчиво с предполагаемым убийцей!» Сказала Эндхак, слегка дрожа. «Я и так уже мертва». «Как ты можешь быть такой эгоисткой? А обо мне ты подумала?» «Ты сумасшедшая? С кем ты все время разговариваешь?» Вмешался Сокхун. «С женой твоей, которую ты убил!» «А, так тебе тоже умереть захотелось?» Сокхун прищурился и начал угрожающе приближаться к Энхак, как будто собирался убить ее прямо сейчас. Его глаза стали страшными, Энхак попятилась. «Юные девушки вроде тебя слишком легкомысленны». Сокхун все наступал. «Забираются на крыши зданий, не боясь свалиться. Согласна?» В карточке мрачного жнеца значилась другая дата смерти Инхак, но она внезапно изменилась. «Это произойдет сегодня». Отступая к парапету, Инхак дрожащими руками вытащил из зажигалку. Сокхун уже вытянул руки, чтобы толкнуть Энхак, но та успела прокрутить колёсико и дунуть на огонёк. В тот же миг голубое пламя вспыхнуло за спиной Сокхуна, и он упал, крича от боли. На его спине видна была рана, хоть и не глубокая. Её оставил меч, искрившийся голубым. Гоблин убрал меч, подошёл к Сокхуну и с горящими от гнева глазами схватил его за шею. На мгновение он перевёл взгляд на Энхак, которая стояла почти у самого края. Передам с ней маячила два призрака. "Прости меня", тихо прошептала Инхак. Она и правда сожалела, ведь гоблин беспокоился за неё больше, чем кто-либо. Гоблин предложил в Сокхуну выбор: человеческое правосудие или же его собственное. Мужчина, не задумываясь, выбрал первое и помчался в полицейский участок. "Пусть и воно кажет закон, но только не гоблин". Девушка-призрак поспешила извиниться перед Инхак. Её муж обошёлся с ней подлой, и ей было так больно, что она должна была высказать ему всё, что не смогла при жизни. Энхак понимала её чувства и ни словом не упрекнула, хотя сама оказалась на грани смерти. Девушка-призрак рассыпалась в благодарностях, махнула рукой и исчезла. Гоблин ещё долго не мог успокоиться. Ты всё ещё злишься? Точно всё ещё злишься, сказала Энхак, когда они вернулись домой. Внезапно он наобернулся, подошёл к Инхак, крепко обнял. Его лицо стало мягче, а голос ровнее. Я не злюсь, но я очень волновался. Согретая его тёплыми объятиями, Инхак закрыла глаза. Тогда почему мне кажется, что меня ругают? Сердце сжимается. Не так сильно, как у меня. Ты даже представить не можешь, что я испытал за последний час. Боже, мы такие жалкие. В общем, нет. Значит, невезучие? Нет же. Тогда как думаешь, мы закончили ворчать? Снова нет. Когда я пойду в университет, буду ходить на свидания вслепую и носить только короткие юбки. Ни за что. Уловив в голосе гоблина лёгкое раздражение, Инха успокоилась и выдохнула. Они не невезучие и не несчастные. Она посильнее прижалась к нему.